Глава 26 Ричард. Проснулся за полчаса до завтрака. А ведь я еще Элли разговор обещал. Черт, надо как-то осторожнее с темой детей. Нельзя, чтобы Элла надумала себе всякого. А они девушки могут, только повод дай. Но как? Ладно, придумаю, как сгладить углы, если до этого действительно дойдет. Всю ночь мне снились далеко не детские сны с участием юной супруги, и теперь меня ждет быстрый холодный душ, дабы угомонить утреннее хорошее настроение в штанах. К сожалению, оно сейчас неуместно. Решив, что неплохо было бы спуститься к завтраку вместе, постучал в двери смежных покоев. Мне открыли почти сразу, а от одного взгляда на жену у меня снова стало подниматься настроение». На Элле была свободная туника и облегающие лосины, такие же, как вчера, только другого цвета, а на ногах мягкие балетки. Любая аристократка взять ту же мачеху моей жены упала бы в обморок от наряда герцогини, но сама Элла, похоже, привыкла одеваться подобным образом. «Что же, по дому пусть ходят так, я не возражаю». Но перед поездкой в город придется проконтролировать ее внешний вид, если я не хочу, чтобы каждый первый юноша с переизбытком гормонов пожирал ее похотливым взглядом. Что-то не так? Мне переодеться в платье? Заметив, что я рассматриваю ее дольше положенного, спросила Элла, попытавшись оттянуть тунику пониже. Зря, потому как один косой край соскочил с хрупкого плечика и оголил его. Все прекрасно. «Если тебе так нравится ходить, я не возражаю». Взяв Эллу под руку, увлек в сторону столовой. «Я еще вчера понял, что твой гардероб типичен для светской леди, а потому сегодня прибудут модистки. Нужно заказать тебе наряды на разные случаи жизни, чтобы Брону опять не пришлось, сломя голову, нестись в лавку готового платья». При упоминании моего помощника Элла нахмурилась. «После того, что Брон сделал...» Я бы его не только к мадисткам за платьями погоняла, но и заставила бы вечность ходить в одном из них. Я почувствовал, что от нее зафанило силой, как бывает у магов при сильных эмоциях. Если случится неконтролируемый выплеск, дому потребуется ремонт. Обычно маг усмиряет свои выплески самостоятельно, но иногда они становятся неуправляемыми и требуется помощь более сильного мага. «Мне тоже, получается, понадобится женское платье моего размера». «Тебе-то ну, зачем?» «Ну как же. Вчера ты нас обоих обвинила в заговоре. Пойду как соучастник». «И что? Правда наденешь?» Смешно округлила она глаза. «Платье, да. Могу даже на туфли согласиться, если найдешь сорок шестого размера. Но трусы оставлю свои, даже не обсуждается». Серьезно выдал я, наблюдая за реакцией Эллы. Ненадолго ей удалось сохранить невозмутимое выражение лица, но вот уголки рта предательски поползли вверх, глаза заблестели. Приложив руку к губам, девушка издала сдавленный хрюк, а затем и вовсе рассмеялась в голос до да слез. Меня порадовало, что я ее немного развеселил. И смех супруги мне нравится очень. Завтрак прошел определенно лучше, чем я мог ожидать. Я попросил Брона тоже присутствовать на нем. Для начала мой помощник принес Элли извинения за пробелы в памяти. Всему виной фирменный гномий Эль, которым они угостили девушку, забыв, что чем больше резерв у мага, тем быстрее он пьянеет. Потому-то людям сей дивный напиток подают с осторожностью. Элла извинения приняла и, в свою очередь, тоже извинилась перед Броном, что вспылила в экипаже. «Ведь в конечном итоге наша встреча оказалась весьма удачной». Позже супруга еще о чем-то пошепталась с помощником наедине, после чего долгое время ходила весьма задумчивая. Я не стал подслушивать их разговор из уважения к личному пространству. Затем поднялся материальный вопрос. «Элла стараниями своей мачехи, оставшись без наследства, практически не имела свободных денег». Благо, что обучение было оплачено заранее. Безусловно, барон Гринвуд открывал в банке счет на имя дочери. За два десятилетия накопилась весьма внушительная сумма, но воспользоваться этими деньгами Элла не сможет еще год до своего полного совершеннолетия. Опять же, из-за несправедливого закона, который она так ненавидит. Немного резко прервал супругу, когда догадался, что она собирается попросить у меня денег взаймы, чтобы вернуть долг, как только разморозят счета. «Что я буду за мужчина, если начну одалживать деньги собственной жене? Это даже звучит оскорбительно!» «Знаю, что у Эллы не было намерения меня как-то задеть. Девочка просто слишком привыкла решать свои проблемы самостоятельно. Но теперь у нее есть я!» хватило одного звонка управляющему банка по переговорнику, чтобы на имя герцогини Эллы Даркан был открыт личный счет и переведена кое-какая сумма на булавки и разные женские мелочи. Удобный все-таки артефакт. Позже, поинтересовавшись, сколько у нее на счету личных средств, Элла от изумления чуть не выронила и не разбила свой переговорник». Сумма в два раза превышала ту, что я должен был бы выплатить ее мачехе по брачному договору. Как мог, я оттягивал разговор о наследниках. Тема была достаточно неловкой для нас обоих, поэтому упустил, в какой момент Элла, воспользовавшись ситуацией, уговорила научить ее акупунктуре апеллировала тем, что времена неспокойные, на магию не всегда можно положиться, а это отличный метод защиты от таких вот типов, как «Принц Патрик». Вспомнив, как я взбесился, увидев, что мою жену пытаются облапать, согласился без возражений. Несколько часов кряду я объяснял Элли простейшие техники, правильную постановку рук, показывал основные болевые точки на теле человека – Процесс нас так увлек, что обед мы бы пропустили, если бы не тетушка Рина. В качестве подопытного выступил Брон. Элла сама его уговорила каким-то образом. «Я по объективным причинам не мог предоставить свое тело для испытаний, так как должен был контролировать процесс. Конечно, с себя я снял бы любое воздействие, просто на это может уйти много времени. А мне не хотелось бы, чтобы Элла испугалась, если вдруг случайно ошибется». Но, вопреки моим опасениям, девушка быстро схватывала и практически не совершала ошибок. Ей даже удалось обездвижить Брона на некоторое время, а затем снять воздействие. Я был крайне горд за супругу, а от процесса мы оба получали колоссальное удовольствие. У меня даже промелькнула шальная мысль устроиться в академию преподавателем. Но кто меня со службы-то отпустит? Когда разговор все-таки зашел о наследниках, я постарался успокоить Эллу, что торопить и принуждать не буду. Мне показалось, я был весьма красноречив и убедителен, а Элла даже немного расслабилась. Конечно, Годрик поторапливает, но я не могу переступить через себя и силком тащить Эллу исполнять супружеский долг. Мы не связаны брачным договором, наш союз равноправный, а значит, королю придется подождать. В любом случае, дети — это процесс не быстрый. Быстро только кошки плодятся. После обеда приехали столичные модистки и взяли Эллу в оборот, несмотря на ее сопротивление. Я приказал пошить супруге гардероб на все случаи жизни, что в переводе значило «готов расстаться с неприлично крупной суммой». Энтузиазм модисток плескался через край, чего нельзя было сказать про Эллу, но она мужественно терпела. Признаюсь, даже меня утомляют эти мероприятия с примерками, выбором тканей и фасонов, а потому, оставив девушку в надежных руках, удалился в кабинет. Необходимо было разгрести накопившиеся текущие дела, в кое и погрузился с головой на следующие несколько часов».